Глава 3 Бомбардир. После уроков я первый появляюсь на поле для тренировки. Из-за письма хочется выйти и заслужить его. Стою в центре поля и перекидываю мяч с колена на колено. Здесь я больше всего чувствую себя как дома. Само собой. Мне не больно, что футбол напоминает о папе. Это он научил меня играть, и я с первого удара по мячу полюбила этот вид спорта. Мама говорит, я спала бы с мячом, если бы она разрешила. Папа тоже мечтал стать профессионалом. Оказалось, он был гораздо лучшим морпехом, чем футболистом. Потеряв его, я поняла, что мы не можем контролировать происходящее в жизни. У Вселенной свои планы. И у нас нет права голоса. Но футбол я всегда могла контролировать. Не исход игры. Это не в моих силах. Но то, как я играю, и усилия, которые прикладываю, — это мой выбор. Слышала, кого-то из команды приняли в Университет Северной Каролины. Ко мне направляется тренер Ким с перекинутым через плечо мешком мечей. «Ты вкладывала все силы, Пейтон!» «Я горжусь тобой!» Отступаю и улыбаюсь. «Спасибо. Я не была уверена, что получится». Она тянет за шнурок на мешке, и мечи выпадают. «Я была уверена за нас обеих!» «Ещё ничего не решено. Мне надо поддерживать оценки, и в конце сезона понадобится рекомендательное письмо от моего тренера». Это может стать проблемой. И придётся тренироваться усерднее обычного, чтобы осенью играть на моей текущей позиции. Это письмо похоже на контракт. Это стандартный язык. Количество мест в командах ограничено. И они должны знать, что предлагают места спортсменам, которые смогут удовлетворять их на протяжении 9 месяцев. Она кидает мне мяч. Поэтому разогревайся. Следующей из раздевалки выходит Люсия. «Ты всегда меня обходишь». «Ну, что сказать, ты медлительно». Она выдыхает. «Неважно. Без меня бы ты столько побед не одержала». С этим не могу поспорить. Мы с Люсией уже с четвёртого класса играем за школьную и сборную команды. Она — самый лучший голкипер в лиге. Направляю мяч в нижний правый угол ворот. Люсия не готова и чуть не пропускает его. Но бросается и отражает удар. Я почти забила, потому что я не была готова выражает она неодобрение. Из раздевалки выходят остальные члены команды, и тренер Ким пару минут собирает текущую информацию. Затем для разминки делит нас на две команды. Когда она свистит в свисток, исчезает всё, кроме игры. Веду мяч по полю и ищу возможности передать. Я центральный нападающий, бомбардир, как и Алекс Морган. Моя задача — забивать голы и давать возможность забивать членам моей команды. Эта атакующая позиция требует не только футбольных навыков. Слышу в голове папин голос. Бомбардир должен быть смелым и рисковать. Должен знать, когда сделать передачу, а когда забить гол. Некоторые голы могут показаться нереально сложными, но это не так. Иногда разница между победой и проигрышем всего лишь забитый при первой возможности гол. «Пейтон! Слева!» — кричит Аймани, другой нападающий моей команды. Ко мне приближается Гвен. Люси играет голкипером за другую команду. И остановит любой мяч ещё прежде, чем он попадёт в сетку. Нижний угол ворот — мой единственный шанс. Гвен дышит в спину и, пытаясь отобрать мяч, заводит ноги между моими. «Пейтон, сюда!» Аймани поднимает руку, показывая мне, что открыто. Но она не видит за собой Тесс. Мне кажется, сегодня всё ещё идеальный день. А в идеальный день надо забивать гол. Пинаю неоново-зелёный мяч, и он летит в левый нижний угол. Люсия понимает, куда летит мяч и бросается к нему. Но он пролетает мимо кончиков пальцев её перчатки и ударяет в сетку. Девочки из моей команды кричат и хлопают в ладоши. Люсии нечасто удаётся забить. А если это происходит, то считается рекордом. Бомбардир должен знать, когда сделать передачу, а когда забить гол. После тренировки проверяю телефон. Рид всё ещё не звонил и не писал. Никогда не было такого, чтобы он за весь день не отправил мне ни единого сообщения. Беру рюкзак и направляюсь к машине. Звоню Риду. Проходит 6 гудков. Где он, чёрт побери? Только я собираюсь сбросить, как он отвечает. «Привет, я как раз хотел тебе позвонить». «В пять часов?» «Почему бы не подождать до завтра?» «Очевидно, ты занят, раз от тебя ни слуху, ни духу весь день». Телефон сдох. «Почему ты так злишься?» «Университеты отправили письма два дня назад». На прошлой неделе мы с Тесс упоминали об этом раз 20 «Правда?» — спрашивает Рид, словно слышит об этом впервые. «Правда? это всё, что ты скажешь?» Жду его ответа. На заднем плане голоса смешиваются со знакомым звуком штанг, ударяемых по резиновому полу зала. Кто-то задаёт Риду вопрос, но я ничего не понимаю. «Рид!» Секундочку, Пейтон. Рид с кем-то общается. Я улавливаю лишь обрывки разговора. Он рано... «Всё принёс, иду, дай мне пять минут». Досчитаю до десяти и повешу трубку. На шести Рид возвращается к нашему разговору. «Извини, тренирую нового парня. У него нет практики». «Так, значит, письма разослали. Волнуешься, что тебе не придёт?» «Уже пришло. Всё предвкушение сошло на нет. И мой парень должен был об этом знать. Я же говорил, что телефон сдох». Голос Рида становится резким. «Поговорим позже». «Не клади трубку. Я придурок». Тон его голоса полностью изменился, и теперь он говорит ласково. «Извини. Ты сказала, что получила письмо. Откуда?» «Из университета Северной Каролины. Тренер хочет, чтобы я играла в женской футбольной команде. Часть меня всё ещё не может в это поверить». «Я знал, что ты поступишь». «Кажется, он рад. Вечером мне всё расскажешь и на вечеринке отметим. Встретимся у меня в девять». А меня ждёт парень, которого я тренирую. Мне пора. Рид, увидимся в 9 Люблю тебя». Он кладёт трубку, не дожидаясь от меня ответа. Приехав к Риду несколько часов спустя, я всё ещё злюсь и уж точно не в настроении для вечеринки. Когда я иду к дому, на телефон приходит сообщение от Тесс. Она уже уехала на вечеринку с Люсией. Звонил донор спермы, полегче с Ридом. «Всё, теперь никаких шансов на просветление в наших с Ридом отношениях». Донором спермы Тесс называла их отца. Он напивается и звонит раз-два в год, чтобы наброситься на кого-то из них, обычно на Рида. Борец Рид — машина, Майклс, обязан своему отцу как минимум частью своего успеха на ринге в подпольных боях. Внутри Рида кипит накопленная за 18 лет ярость, а звонки отца подливают масло в огонь. Мне сложно представить, что он чувствует. У меня остались лишь хорошие воспоминания о моём папе, а у Рида о своём. Только ужасные. Не спеша поднимаюсь к их квартире. Поговорить ли с Ридом насчёт этого звонка? Добравшись до третьего этажа, слышу доносящиеся из квартиры голоса. Один из них — Рид. «И, как и каждый месяц, отдал тебе все свои дополнительно заработанные деньги», — говорит он. «Знаю», — отвечает его мама. «И мне жаль, что тебе приходится это делать». «Ты уверена?» — спрашивает Рид. «Ты думаешь, мне нравится просить у тебя помощи?» Мне меньше всего этого хочется. Но мне не хватает на оплату аренды. Я только сказал, что у меня больше нет денег. Какого чёрта ты от меня хочешь?» Он так громко кричит, что я подпрыгиваю. Ни разу не слышала, чтобы Рид кричал на маму или Тесс. Даже когда я с ним спорю, он всегда остаётся спокойным. Злится, но спокоен. «Сейчас ты заплачешь, чтобы я почувствовал себя дерьмом!» Сейчас Рид не кричит, но его голос напряжён. «Я сваливаю отсюда». Отступаю от двери, когда она распахивается, а из квартиры вылетает Рит. И чуть не сталкивается со мной, но удерживает равновесие. Переведя взгляд с квартиры на меня, он как будто успокаивается. «Сколько ты уже здесь стоишь?» «Несколько минут». В горле так сухо, что я едва могу говорить. Он на секунду закрывает глаза и делает глубокий вдох. «Не надо было этого делать. Дерьмо». Дотрагиваюсь до его руки. «Что произошло?» «Я никогда прежде не слышала, чтобы ты кричал на маму, потому что этого не было». Он отворачивается и начинает ходить по коридору. Звонил мой никчёмный папаша, как обычно пьяный. Вылил на меня своё дерьмо, что мы разрушили его жизнь. Я сказал, что мы не могли разрушить его жизнь, ведь он никогда с нами не видится. Что он сказал? «Не особо много. Разозлился и повесил трубку». Глубоко вдыхает. Тесс уехала на вечеринку, и мама вскоре после этого принялась жаловаться, что не может собрать денег на плату аренды. Спросила, могу ли я взять дополнительные часы, когда я уже и так работаю с последних сил. Я просто сорвался. Рид бросает взгляд на дверь, словно подумывает вернуться. «Пойдём отсюда». «Уверен, что не хочешь извиниться перед мамой». «Могу подождать здесь». «Не сейчас. Ей нужно немного личного пространства». Он берёт меня за руку. «Я поведу». Оглядываюсь на дверь квартиры представив, как за ней плачет миссис Майклс. Почему Рид не собирается извиниться? Садимся в машину и несколько минут молчим. Чем ближе подъезжаем к месту проведения вечеринки, тем больше и богаче становятся дома. Рид смотрит на меня. «Извини, что сегодня не позвонил тебе раньше». «Все нормально». «Нет, не нормально». Он тянется, потирает заднюю часть моей шеи и улыбается. «Ты поступила в университет Северной Каролины. Это серьезно. Я очень тобой горжусь». Его настроение полностью изменилось, будто той сцены в квартире никогда не было. Спасибо. Не знаю, как реагировать. В последнее время настроение Рида часто меняется, но я ни разу не видела, чтобы он так быстро приходил в себя. Как я и говорил, мы сегодня отметим. Он сжимает моё плечо, и я выдавливаю из себя подобие улыбки. Если ты действительно хочешь отметить, давай поедем куда-нибудь. У меня нет настроения для вечеринки. Рид хмурится. Мне хочется отвлечься, понимаешь? И ты не можешь сделать этого наедине со мной? Могу. Но иногда легче, когда вокруг тебя много чего происходит. Можем сходить куда-нибудь завтра вечером. Нормально? Это не сколечко Но я не в настроении спорить. Конечно. Не злись. Он сворачивает в Квейл Лендинг, богатый район, где старшеклассники закатывают вечеринки и позволяют незнакомцам мусорить у них дома, пока родители отдыхают за городом. Я не злюсь. Вру я. Наш разговор на тему университета продлился в целом две минуты. Мой идеальный день больше не кажется мне идеальным.